Глава тридцатая. Медальоны просят золото. Звонок раздается ранним утром. Я поднимаю голову и не понимаю, откуда идет звук. Первым реагирует Семи. Он бросается к входной двери и заливается лаем. Следом просыпается Макар. Я слышу, как он шлепает босыми ногами по плитке пола и громко зевает. «Кто?» — спрашивает сердито. Я смотрю на часы. Половина шестого утра. Не готова убить гостя. Сегодня показ летней коллекции. Столько дел впереди, а выспаться не дали. Закрываю глаза и лежу. Не шевелюсь. Глядишь, меня не тронут. Входная дверь распахивается. Не ждали? Дружный крик двух глоток буквально подбрасывает меня на кровати. Натягиваю шорты и выскакиваю в коридор. Давно уже оценил преимущество мужского тела можно не наряжаться, а голый торт никого не смущает. Тем более, что я, несмотря на безумные вопли Макара, давно избавилась от излишней волосатости. — Кто там? — выскакиваю в холл. В прихожей стоят Паэль и Инка, счастливые, загорелые до черноты, влюбленные. — Подружка! — вопит Инка и бросается ко мне на шею. Я отшатываюсь, ищу глазами Макаром. Он скромно стоит в сторонке, одетый по полной программе в пижаму, тапочки и домашний халат. — Погоди, погоди. Вытягиваю перед собой руки. — Твоя подружка там. — Показываю на мажора. — не ангелочек все рассказал. Я сначала в шоке была, а теперь смотрю на вас. И наглядеться не могу. Такие милашки. Так, крыша у подружки, кажется, окончательно поехала. Кручу пальцем у виска. Макар согласно кивает и выходит вперед. — Ну, дорогой друг, — обращается он к ангелу, — иди сюда. Паэль на всякий случай отодвигается. Но Макар одним прыжком настигает его. — Ко мне, я сказал! Мажор вцепляется в на пиджака и изо всей сил бьет ангелу головой в нос. — Моей головой, заметьте. Я срываюсь, хватаю мужа за талию, отрывая от вопящего не своим голосом ангела. Инка визжит, тупает ногами. На ее брюках висит возмущенный Сэми. Армагеддон районного значения, не иначе. Мы все сваливаемся в кучу на полу. Мутузим друг друга, как дети, или дикие звери, которые не могут договориться словами. Но напряжение последних недель срывается нас воск цивилизации напрочь. Первый прихожу в себя я. Хватит! Заткнулись все! кричу во все горло. Сэмми в угол! Корги, только что с рычанием рывавшие брюки инки, стряхивается, отпускает ее и, наклоняв голову, плетется к своей подстилке. Он как раз хорошо знает, что лучше меня не сердить. Я бываю страшна в гневе. А теперь в теле макара еще страшнее. Садится и мажор. Он тоже уже изучил мой грозный характер. Научился улавливать ноты раздражения и не лезть на рожон. — Уля, прости, не сдержался, — трясет головой он. Руки так и чешутся умазать по этой физиономии. — За что на моего ангелочка? Инка садится рядом с Паэлем, у которого из разбитого носа течет кровь. — За что? Он разве виноват, что вы поменялись телами? — Виноват, — хором рявкаем мы. Он бросил нас в неизвестности. Мы полтора месяца не можем вернуться в свои тела. — Подумаешь, — тянет подружка. — Велика печаль. — Наоборот, даже прикольно. — Ты теперь? — палец тычет в меня. — сать можешь, как мужик стоя. — А ты? — палец смещается к Макару. — Титьки мацать день и ночь. — Чем мне развлечение? — Заткнись. Опять вопим мы и переглядываемся. В некоторых ситуациях мы можем быть очень солидарными. Я сжимаю пальцу в кулаки едва подавляя безумное желание выдернуть все волосы у Инки. «А вы уже сексом занимались?» Не успокаивается подружка. Она обнимает Пайли и убаюкивает, как ребенка. Притихший ангел нянчит свою боль и чуть не плачет. Нытик. Противно смотреть на большого мужика, который в конец расклеился. «Так, хватит!» приказываю я. «Макар, неси аптечку!» «Пайль, покажи нос!» «Я сама!» — взвизгивает Инка. «Не прикасайся к моему ангелочку!» «Вот дура!» Но ситуация разряжается. Мы оказываем помощь ангелу, умываемся и садимся за кухонный стол. Пора провести совет. «Показывай!» Макар протягивает раскрытую ладонь. Ангел понимает сразу, что от него требуется, и вытаскивает из кармана медальоны. Золотой цвет плещется у самого края, но кончик сияет голубизной. И как это понимать? Чувствую, как раздражение поднимается с новой силой. Так и хочется кого-нибудь прибить. Мы выполнили все условия, помирились, живем вместе, даже поженились, чтобы не вызывать ни у кого сомнений. Почему тогда не возвращаемся в свои тела? Надо было переспать, ехидничает. Да пошла ты! Я бы и пошла. Не хочу вас видеть после сегодняшнего. Но бедный Паэль чувствует ответственность. Неужели? А это тело? Макар дергает Ангела за пиджак. Он вернуть моему адвокату не собирается? Неизвестно, где бедный дух Леонида летает. Если Мажор хотел смутить подружку, у него ничего не получилось. Кажется, Ангел рассказал Инке все, не скрывая ни малейшей детали. И что? Пусть летает. Когда вернется в свое тело, ничего не вспомнит. — Инна, нельзя быть такой эгоисткой. Налетаю на нее я. Мы с Макаром с трудом сдерживаем его отца. Он давно хочет уволить Леонида за вечные прогулы. Вы хотя бы понимаете, что сломали ему жизнь? — Простите, я слишком увлекся, — опускает голову Ангел. — Сам теперь не знаю, как выпутаться из этой ситуации. — Да что ты понимаешь? Знаю только одно, чтобы души вернулись на свои места, нужен серьезный толчок. А у вас все настолько гладко и скучно, что диво даюсь. — Надо было переспать, — резюмирует опять Инка. «Ина — И на! — орем мы дружно. — Ладно, нам здесь не рады. Котик, едем ко мне. — Стоп! — Макар вскакивает. — Никуда вы не поедете. — Точно. Я упираю руки в бока. Хотите опять исчезнуть? Ладно, ладно, так и быть, остаемся. Инка деловито осматривает квартиру. Открывает каждую дверь. Места много. Мы займем эту комнату. Нет, там живу я. Бросаюсь к двери и захлопываю дверь. Тогда эту. А эта комната моя. Защищает жилище мажор. Твоя? Инка подмигивает. Была твоя, станет нашей. Правда, ангелочек? Паэль обреченно кивает. — Ты спятила? — Нисколько. Создаю вам стрессовую ситуацию. Глядишь, еще спасибо скажете. — Да пошла ты. — Туда, куда посылаешь, не хочу. — Так вы разве не торопитесь? Мы с Макаром смотрим на часы и начинаем метаться. Одеваемся, сталкиваемся. Подаем друг другу то расческу, то гаусту, то ремень. Парочка гостей наблюдает за нами. Словно видит цирковое представление. Мы выскакиваем из квартиры, уже не думая ни о чем. Главное, вовремя попасть в торговый центр. Но наши неприятности еще только начинаются.